Глава 14. В самом я в настоящее время также расхаживал в дешёвых одеждах, не сильно отличающихся от нарядов Ищейки. Саму собой подобные вещи не соответствовали статусу главы великого рода. Надеюсь, что новая одежда не придёт в негодность снова, как это было на памятном празднике у Вейцмана. Я заглянул в отдел с дорогими мужскими костюмами, где приобрёл себе два набора. Серова и во всех мирах уважаемого Чёрного цветов. Прикупил и зимнее пальто тёмных оттенков вместе с ботинками по местной моде, не считая нескольких комплектов нижнего белья, более простой домашней одежды и других мелочей. Провозился непозволительно долго. Вот что значит отсутствие личного портного и ассистентов. Купленные вещи отнёс в отдел, где уже вовсю занимались Анной, и оставил их там. Поскольку мне предстояло ещё посетить несколько других заведений, в ювелирной лавке присмотрел себе относительно крупный рубин в составе кулона на золотой цепочке. Отдал за украшение 1 150 000 корсов. После падения образовался избыток ювелирных драгоценностей, однако большие камни стоили всё равно дорого. Глаза продавщицы стали размером с куриное яйцо. Когда я принялся выковыривать рубины за правы, используя призрачный клинок. Вы что делаете? Камень наконец выскользнул из оков. Взглянув на золотую цепь, я протянул её продавщице. Обратно принимаете? Нет, что за варварство? Ладно, золото тоже пригодится в хозяйстве, протянул я задумчиво. Всё же жёлтый металл обладал превосходной эфиропроводимостью, так что можно будет применить для артефактов. Рубин я решил использовать для внедрения лётные печати в будущем. Боевые чётки следовало развивать, но также стоило позаботиться о проверке на пси-закладки. Не хотелось бы снова напороться на безумного псиона или новых фанатичных слуг, жаждущих убить тебя во что бы то ни стало. В отличие от лётной печати, проверочное заклинание не требовало широких каналов, поэтому для него хватит камней поменьше и подешевле. Минус 400 тысяч за золотое кольцо с алмазом. Еще множество печати следовало включить со временем в боевые четки, но это потребует немало времени. Пока что следует заняться более важными вещами. На метамаркете я потратил около полутора миллионов курсов, прикупив массу разных ядер. Аурные камни костяных монстров уже поступили на рынок в большом количестве. Спросом вредные для организма некратические ядра закономерно не пользовались, так что я скупил по дешёвке несколько десятков штук. Также приобрёл мешок мелких ядер полистрежей, поскольку запасы заготовок под рации подходили к концу. Нашёл всего 4 подходящих крупных камня, которые в теории могли подойти в качестве основы для ретрансляторов. Были у меня мысли насчёт присоединения к сети вещания вольной станции. Но больше меня порадовали найденные у одного лавочника рыбные ядра, способные производить нужный спектр для пси-проверок. Как я понял, стаи некоторых рыб использовали данный эфир для общения, хотя спектры имел отличие в сравнении с теми же пулестрежами. Возможно, рацы из них получились бы более качественными, однако малое количество в продаже не позволило надеяться на массовое производство. Происхождение ядер было иностранным. Острова в Южном море также занимались выловом рыбы, хоть это было сопряжено со множеством трудностей. Рыбацким судам постоянно требовалось сопровождение из героев, но даже с ними риск пойти к одному был намного выше, чем в заливе местного моря, охраняемом шайху Лудом. Прикупила разных ядер не слишком понятного эфирного спектра, чтобы в дальнейшем изучить. Остановился лишь когда финансы снова начали приближаться к дну. Вот так, меньше чем за полдня мы Санны спустили доходы, на которые можно спокойно жить несколько лет, ни в чём особо не отказывая. Ладно, справедливости ради, большую часть потратил именно я. На родине доступ к казне рода у меня имелся ограниченный, но здесь можно будет развернуться на полную катушку. Пора привыкать к серьёзным тратам. Я вернулся к торговому центру Когда время уже перевалило за полдень. Зайдя в женский бутик, я сначала не узнала Анну. Девушка выглядела сногсшибательно. Элегантно уложенные волосы не торчали во все стороны. Ушки были спрятаны аккуратным беретом, ненавязчивые маски косметики подчёркивали достоинства девушки и скрывали мелкие недостатки. Красивое чёрное платье идеально сидело на её стройной фигуре, и даже вызывающе крупная грудь смотрелась не слишком вульгарной. На левой руке и шее виднелись серебристые украшения из одного набора. Уши у девушки проколоты не были, как и у многих героев, так что сережки отсутствовали. Ведь если ты попадешь к неопытному лекарю, то придется их прокалывать заново. Аккуратно подведенные голубые глаза напоминали бездонные озера, в которых легко можно утонуть. Красная помада очертила спелые, слегка приоткрытые в удивлении губки. Анна неловко прижала руки к груди, смущённые тем, что я так пристально её разглядываю. Ну как вам, сударь? поинтересовалась сотрудница, явно довольная собой. Правда, королева. Затем вдруг лицо Анны скривилось, и она чихнула. Весь созданный образ в мгновение ока разрушился, и девушка снова превратилась в слегка наивную, но преданную простушку родом из захолустья. Тушь для глаз ужасно воняет, заявила ей шейка извиняющимся тоном. «Пока не королева, но уже похоже немного на плохо воспитанную принцессу», покачал я головой с легкой улыбкой. «Тебе понравилось?» Я подошел, взял ладонь Анны в свою руку и легонько поцеловал. «Мадам, вы бесподобны». «Ох, ну раз так!» — покраснела она. «Наверное, мучения последних часов того стоили. Ты тоже в этом костюме выглядишь замечательно, кстати». «Благодарю», — кивнул я и повернулся к продавщице. Вы не знаете, случайно, у кого можно поучиться местному этикету для благородных дам? Ну у вас и запросы, покачала головой сотрудница в недоумении. А я знаю, пришла на помощь вторая служащая. Тамара Викторовна до падения преподавала женские семинары по схожей тематике. Вам она точно поможет. Хотите дам адрес? Будьте любезны. В бюджет уложились? Я отказалась от дорогих нарядов, так что всё в порядке, поведала Анна. Ты никогда не думала стать экономкой, фыркнул я. Управляться с домом богача? Должно быть интересно. Вот только я ведь теперь не прислужница, а королеве не по статусу заниматься такими вещами, вздохнула Анна. Жалеешь? Немного, если честно. Ты преувеличиваешь. Никто не откажет королеве в её хобби, если она любит готовить или вязать, к примеру. Но это не значит, что тебе можно не знать, как ведут себя люди в высшем обществе. Тиран, вздохнула девушка, теребя в руке бумажку с адресом. Мне бы тоже уроки местного этикета не помешали, задумался я. Но времени нет. Расскажешь потом, как должен вести себя благородный кавалер? Ленивый тиран. Раз уж выдался такой шанс, как насчёт первого совместного выхода в свет? Ленивый тиран приглашает вас на обед в ресторан. Конечно. Мы оставили кипу накупленных вещей под присмотром продавщиц. и отправились прогуливаться по ночному городу. Уточнив у прохожих, мы вскоре явились к заведению под названием «Лю Жарда», которое имело репутацию самого роскошного ресторана города. Находилось в финансовом квартале возле банка «Совиных» и принадлежало той же группировке. Признаться даже к простой местной кухне я не привык, а уж разные изыски пробовал впервые. Однако картофель «Хруст» снова требовать не стал, заказав фирменные блюда ресторана. В тени героя подобное было бы уместно, там атмосфера была более свободной. Анна взглянула на меня своими большими и голодными глазами. Оставлять спутницу неудовлетворённой было бы неправильно, так что я позволил ей заказать десяток стейков и запечённого шипокрыла. В ресторане было не так много людей. Посетители сидели с важными лицами за столиками с приглушённым светом. Кажется, я узнал одного из начальников центра и парочку героев в корпусе. Посидели мы с Анной вполне неплохо, побеседовали о разных мелочах и планах. Хотя речь в основном держал я, а собеседница работала челюстями и ножом с вилкой. Как я и предполагал, непомерные аппетиты моей спутницы привлекли внимание окружающих. Когда принесли шипокрыло, соседи мне показалось, начали делать ставки, осилит ли ещё ико огромное блюдо. К чести Анны еду она поглощала степенно, уверенно используя столовые предметы и стараясь сохранить макияж. Кроме как в обжорстве упрекнуть ее было не в чем. Но ничего не поделаешь, такая уж мета ей досталась. После трапезы мы вернулись в торговый центр. Наши многочисленные пожитки уже аккуратно упаковали по нашей просьбе для перевозки по воздуху. Затем возник немного неловкий момент. Мне пришлось навьючить на себя не только Анну, Ну и куча пакетов с обновками. Так что я стал напоминать не благородного лорда, а грузчика. В следующий раз следует брать с собой носильщиков, которые потом доставят купленные вещи обратно в резиденцию. Нормальной дороги между поселениями не было, старый путь был давно заброшен. Местным хватало железнодорожных путей, но четырёхколёсная техника между ними нормально не проедет. Мы приземлились перед особняком на станции и я сразу передал вещи в руки позванным слугам. Она отцепилась со спины и принялась поправлять волосы, которые все спутались из-за ветра. «И зачем только потратили деньги на дорогую укладку?» вздохнула девушка. «Привыкай к тратам, скоро переберемся в город и будем передвигаться на нормальном транспорте. Было бы здорово, хотя мне и тут нравится лес близко». По возвращению я сразу же занялся изготовлением артефактов. Заказы корпуса отложил на будущее. Следовало подготовиться к переговорам с директором должным образом. Поэтому начал я с проверочной печати, которая определяла наличие псемагии в организме. Думаю, после случившегося подобная методика будет весьма актуальна. Если бы пауку ещё дали полгода, он бы подмел под себя весь город. Вряд ли подобные расклады устраивают властные структуры. На адаптацию и печать и под ядро ушло более и суток. Но в итоге у меня получилось изготовить рабочий артефакт, который подавал сигнал, если рядом находились следы псимагии. Ядро я вмонтировал в пластиковый корпус с кнопками от какого-то старого устройства. Как раз там и место для пары батареек ЖЖа имелось. 15-го числа в гости заявился ворон, на котором как раз я и испробовал получившийся детектор. Даже с таким незначительным количеством закладок артефакт работал исправно, подавая световой сигнал, если обнаруживал частицы пси-эфира. Световой излучатель, к слову, можно было сделать из любого ядра, схема контура в сложностью не отличалась. Под опытный с интересом изучал бывший обитель Хана и ознакомился с местными порядками, в чём ему помогала Анна. Они настолько увлеклись, что забрели даже в казарменную часть вокзала. где проживали некоторые слуги и дежурная охрана. Летом в основном все ночевали в своих домах, но зиму проще пересидеть в хозяйскую усадьбе. Ещё и кого-нюхало у нескольких охранников тайник, в котором хранился кристаллический порошок зеленоватых оттенков. Популярный опасный наркотик, который производил какой-то супер из Лейпцига. Казнить за подобные прегрешения, конечно, не стали, но устроили публичную порку на морозе. И уничтожили все найденные запасы вещества. Помимо прочего, Анна заставила слуг как следует вычистить некоторые публичные места вокзала, поскольку её чувствительный нос не мог смириться с въевшейся вонью. Причём девушка сама помогала в уборке. Дмитрий привёз несколько ядер с собой, включая подарок за успехи в редикт Твери. Я также вручил ему презент камень, изъятый из тела оссы. «Ты ведь мечтал получить способность заряжать патроны мета-силой?» – проговорил я. «Тогда это ядро то, что нужно. Уверен, что хочешь рискнуть? Я не могу дать стопроцентных гарантий, что ты сохранишь разум и не станешь измененным. Но шанс ведь есть? Шансы всегда есть. Вот и отлично. Тогда действуем», – пожал плечами ворон. «Воля твоя, крылатый. Я дам тебе триста тысяч. Слетай в рощу на левом берегу Корсы». Поищи там сокрытый терем, где живут уроды и другие изгои. Так вы там скрывались какое-то время. Вызвонишь по общему шифрованному каналу двуликую и попросишь через Каджита достать тебе метаконцентрат. Я понял, только не уверен, что смогу вернуть деньги. Не переживай, считай, что я инвестирую в твоё будущее. Хлопнул я приятеля по плечу. Ладно, ты лети добывать концентрат, а я продолжу работу. К обеду 16-го числа я успел доделать кристаллический детектор, для которого и был куплен обработанный алмаз. Небольшая золотая капля встала в чётки, дополнив инженерный кристалл. Теперь проводить проверку на псимагию станет намного проще. Поскольку трансформатор и кристалл не имел, пользоваться им мог лишь я, вырабатывая и заправляя печать нужным спектром эфира. При обнаружении поблизости следов псимагии Золотая капля подавала сигналы, нагревалась. Боевые чётки постепенно разрастались, и это не могло не радовать. На родине у меня имелись качественные чётки, изготовленные лучшими мастерами рода, но за неимением он их приходится пользоваться тем, что смастерил сам. Свои умения видевшего следовало держать в тайне как можно дольше. Поэтому я старался скрываться от многочисленных слуг охраны за ширмой, которой оградил рабочий стол. Все ядры и другие детали приходилось убирать после каждого сеанса зачарования. В теории можно было бы оборудовать отдельное помещение мастерскую, но я всё-таки надеялся, что вскоре мы сможем обустроиться в городе. Пока же я дал наказ не заходить в спальню без стука, а вещи запирал в шкафу, огороженном тревожными сигналками. Лётной печатью заняться времени не хватило, но я не планировал надолго откладывать её в дальний ящик. Опыт с нападением одержимых слуг показал, что возможность быстро сплести лётную печать значительно повышает шансы на выживание в заворожке. Конечно, отклик у создаваемых артефактами печатей был ниже, чем у колдовских мет, встроенных прямо в тело суперов. Но всё равно так будет значительно быстрее, нежели плести вручную. Во второй половине дня я начал собираться на назначенную встречу с директором. "Ох, уже пора", заметила меня Анна. Я отправлюсь один. Что? Почему? вопросила девушка Ашарашина, привыкнув, что я везде таскаю её за собой. Так будет проще. И у тебя нет никаких тайных мотивов? сузила глаза Ищейка. Усмихнувшись, я подошёл и обозначил краткий поцелуй. Я люблю тебя, милая, остальное тебе интересовать не должно. У меня тоже есть свои чувства и желания, буркнула девушка. Ясно, значит, по бабам пошёл шляться. Ищейка прильнула ко мне и внимательно обнюхала. От меня всё равно у тебя ничего не получится скрыть. Подозреваю, твой нос не обманишь парфюмом. Шлятся по бабам я не планирую. Разговор предстоит обстоятельный, так что тебе лучше не таскаться за мной. Варежку доделай вторую, шургой или шилусом потренируйся там. Проверь бухгалтерскую книгу Ахикжана, если хочешь помочь. Себе я занятие найду. «Хорошо, пушистик, удачной тебе поездки!» Анна чмокнула меня в щеку. «Я буду ждать твоего возвращения!» «Вот такой ответ мне нравится!» «Постараюсь скоро вернуться, щеночек!» На улице стоял дикий мороз, из-за которого даже самые отмороженные сервы предпочитали не показываться наружу. Однако металюди вполне спокойно пережидали холода, закрываясь плотным эфирным доспехом. Энергии эта расходовала немало, и они не могут быть вредными. Но местным колдунам было безразлично, ведь солнце исправно снабжало их источник свежими порциями эфира. Теперь и я все больше становлюсь землянином, превращая свою ауру в хаотичный клубок нагромождений. Наставник по развитию пришел бы в ужас, увидеть он мои новые контуры. Однако выбора особого не было. В этом эфиродефицитном крае приходилось подстраиваться, копируя чужие контуры. Жаль, что чужую мету так просто не скопируешь. Для этого придется сожрать ядро жертвы, либо ядро похожего типа. Зато теперь я спокойно несся на значительной скорости по небу, глядя, как внизу проносятся заснеженные поля и леса, при этом резерв успевал восполнять потраченное. Каких-то 15 минут, и я уже в городе. Когда громада небоскреба центра показалась перед моим взором, я пошел на снижение.